Часть вторая. Первый кубанский поход. Ледяной поход. Мы уходим в степи. Можем вернуться только, если будет милость Божья. Но нужно зажечь светоч, чтоб была хоть одна светлая точка среди охватившей Россию тьмы. Из письма М.В. Алексеева. Глава 1. Выступление из Ростова. Станица Оксайска. Переход в станицу Ольгинскую.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 Под вечер 9 февраля, уничтожив все канцелярские дела и погрузив какие-то вещи на два штабных автомобиля, мы двинулись по Садовой улице к Нахичевани. Третий автомобиль оказался за часом до выступления испорченным его шофёром, скрывавшимся в городе. Был тихий зимний вечер, накануне выпал снег. Унылые и мрачные были ростовские неосвещённые улицы. Вдали, на Тимернике и в районе вокзала, слышны были редкие ружейные выстрелы. Наскоро попрощавшись по пути с семьёй, Приутившись на окраине Ростова, почти без надежды когда-нибудь увидеть её, я снова сел в автомобиль и догнал колонну добровольцев у выхода из города, путь на станицу Аксайскую. Здесь случилась первая неудача. Мой автомобиль попал в глубокий снег. Дорога за городом ещё не была накатана, остановился и, несмотря на отчаянные усилия шофёра, дальше не пошёл. Пришлось его бросить и спортив двигатель. Нагрузившись небольшим багажом и карабинами, мы пошли пешком. Я догнал Корнилова и пошёл рядом с ним.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 Ожидая возможности наступления красных, ирано утром двинулись дальше на станицу Ольгинскую. Переправа через Дон прошла благополучно, хотя лёд уже трещал. Перетащили и нашу артиллерию, две пушки поставили на всякий случай на позицию на другом берегу, пока не перешёл весь отряд. К вечеру 10 февраля вся добровольческая армия стеснулась в станицу Ольгинскую, где и расположилась довольно широко на ночлег, оставив в тылу небольшие сторожевые части. Там уже находился со своим отрядом генерал Марков.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 Командир генерал Марков на три офицерских батальона разного состава казачьего дивизиона и морской роты. Второе Корниловский ударный полк. Командир полка полковник Нежинцев, части бывшего Георгиевского полка и партизанского отряда полковника Семановского. Третье партизанский полк. Командиром назначен я, три пеших партизанских сотни, главным образом из Данцов. Юнкерский батальон. Командир генерал Боровский. из прежнего Юнкерского батальона и Ростовского студенческого полка. 5. Артиллерийский дивизион. Командир дивизиона полковник Икишев. Из четырёх батарей под вооруд. 6. Чехословацкий инженерный батальон. Командир капитан Немецчик. Управлял штатский инженер Кроль. 7. Кроме того, три конных отряда полковника Гладинапа из датских партизанских отрядов, полковника Гершельмана из регулярных кавалерийских и полковника Корнилова, из бывших черницовских партизан. Все эти части имели разную численность, а часто и организацию. В общем, в каждом полку было не более 500-700 штыков, а во всей армии едва 4.000 человек, то есть обычная численность пехотного полка боевого состава. Но к этому числу нужно прибавить ещё до 1.000 человек небоевого элемента: раненых, женщин, стариков, подводчиков. Всё это было в обозе. Ещё большее разнообразие было по возрасту. В строю стояли седые боевые полковники рядом с кадетами пятого класса, состав почти исключительной интеллигенции, очень много простых рядовых солдат и казаков. Но зато в списках армии числились два боевых верховны главнокомандующих, командующий фронтом и много других генералов, ещё недавно занимавших высокие посты в русской армии. Никаких канцелярий, конечно, не было. Вся переписка велась в записной книжке адъютанта или на клочках бумаги. Боеприпасов патронов было очень мало. Снарядов едва 600-700 на всю армию. Насколько возможно, приведён был порядок в обоз. Куплены по дорогой цене лошади для конницы. Одежды было крайне разнообразно, в огромном большинстве сильно потрёпано. С переходом через Дон настроение духа добровольцев стало бодрее, но всё же перед нами стоял роковой вопрос: что же делать дальше, куда идти? Сам я лично думал тогда, что доберёмся когда-нибудь до Кавказа. Если нас не поддержат кубанцы и горцы, то придётся рассеяться и ждать лучших дней в кавказских дебрях или за границей. То он ещё не проснулся. Руковой выстрел Коледина ещё не разбудил его. Только немногие смелые люди пошли с нами или в степной поход с генералом Поповым. Массы просто выказывавшего, да и многие офицеры пока ещё держали нейтралитет. Ольгинские казаки не очень были рады нашему присутствию, но сдерживались. Была также попытка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 Но хорошо знаю по Ростовскому опыту цену таких обещаний. Я сам уменьшил до минимума величину этой помощи. Мало вере в осуществление даже указанной величины. Так и вышло. По окончании разговоров я приказал двум часам дня через день собраться на площади перед своей квартирой новому Орденскому воинству. Назначенный день около полудня я увидел толпу человек двадцать подростков четырнадцати-пятнадцати лет, которые галдели на площади на указанном месте. Послал узнать, в чем дело. Ответили, что ждут какого-то генерала Бугаевского.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 Да вот тятянка сказал, что вы смотром нам делать будете. Загалдели все сразу мои воины. А сказали вам тятянки, что вы со мной и кадетами в поход пойдете, с большевиками драться будете. Нет, на этом мы не согласны. Также все сразу завопили они, и от ужаса вытянулись их веселые рожицы. Ну а вас конных, кто сюда прислал? Испуганные, торопясь и перебивая друг друга, казачата заявили, что они вели лошадей на водопой. их встретил дядька и приказал им идти на площадь, а зачем они сами не знают. С грустью посмотрел я на это воинство, казачьи подмогу добровольческой армии и распустил их по домам, как веселая стая воробьев разлетелись казачата по станице, довольные, что страшный смотр кончился. Никто из дедов члена комиссии ни Карнилову, ни ко мне больше не появлялся. Вольгинский был решен вопрос о дальнейшем нашем движении за донские степи на зимовке.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 который двигался туда с Донцами, ещё более укреплял на смысли о целесообразности движения на зимовники. Однако победило первое мнение, решено было идти на Кубань. Вечером 13 февраля в Ольгинскую прибыл походный атаман генерал П.Х. Попов с своим начальником штаба полковником В.И. Сидориным. Тому и другому судьбой суждено было сыграть крупную роль в дальнейшем ходе борьбы Донского казачества. Но ещё не настало время подвести итоги их деятельности. Немало нареканий, может быть, и не вполне справедливых вызывала она. Дела без пристрастные истории разобраться в этом и вынести свой приговор. Но в этот начальный период историческая заслуга походного атамана и его начальника штаба несомненно. Генерал Попов, хотя и не имел никакого боевого опыта. Будучи во время Великой войны начальником Новочеркасского военного училища, не отказывался стать во главе тех Донских офицерфов и казаков, которые смело решились на открытую борьбу с большевиками. В лице полковника Сидорина, Георгиевского кавалера, он нашёл энергичного и храброго начальника штаба. В эти страшные дни растерянности и упадка духа степняки спасли часть Донского казачества как добровольцы честь русской армии, доказав, что не все донцы решили нейтралитет держать. Отряд генерала Попова был невелик,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 Чтобы разделить с ним его унижение, изменником Голобовым, и принять смерть царство ему небесное, рыцарский, но бесполезный для Дона подвиг. Мужественно умер молодой атаман, сам с командовов назначенным для его расстрела красноармейцам. Сволочь пли! Но не лучше ли было бы, как это сделал в своё время старый сербский король Пётр, уйти с верными казаками в степи, затем вернуться, когда наступит благоприятное время и продолжать борьбу?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 Тогдашнее настроение Донского казачества не понимают совершенно ни большевизма, ни корниловщины. С нашими разъяснениями соглашаются, но как будто плохо верят. Сыты, богаты и, по-видимому, хотели бы извлечь пользу и из белого, и из красного движения. Обе идеологии ещё чужды казакам, и более всего они боятся ввязываться в междуусобную распри. Пока большевизм не схватил их за горло. Глубоким сожалением эти грустные слова добровольческого вождя справедливы.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 Вот и крови тысяч могил результаты этого проклятого нейтралитета и эгоистического меня не тронут моя хата с краю Так было в начале ледяного похода Когда спустя 2 1/2 месяца мы вернулись на Дон настроение было уже иное Большевики хорошо показали казакам что представляет собой советская власть Нейтралитету пришёл конец